«Избирательные сходы, содержащие менее 200 избирателей, самостоятельных выборов не производят, а присоединяются к соседнему избирательному сходу». Временное положение о властных земских учреждениях, статья 9. Таким образом, к участию в сельских избирательных сходах допускаются только лица, имеющие прямое отношение к земле, работающие на ней состав этих сходов по сравнению с составом волосных земельных сходов созывавшихся для избрания волосных земельных советов гораздо шире так как в эти избирательные собрания входят все крестьяне домохозяева поголовно с правом самостоятельного голоса а не в качестве десятидворных выборных избранные волосные гласные на первом же своем собрании избирают из своей среды председателя а затем волосную земскую управу в составе председателя и не менее трех членов. По желанию собрания, должности председателя волосного земского собрания и волосной земской управы могут быть совмещаемы. Временное положение о властных земских учреждениях статьи 21 и 22. Уездные земские собрания составляются из гласных, избираемых волосными земскими собраниями, по два от каждого собрания, в уездах с числом властей не свыше 15 и по одному в прочих уездах, а также нескольких гласных от входящих в состав уезда городов по выбору городских дум в количестве по особому расписанию. Кроме того, в состав уездного земского собрания на правах его членов входят весь состав уездной земской управы, и по одному представителю от каждой волосной земской управы уезда, городские головы городов, не выделенных в особые земские единицы, и по одному представителю от православной церкви, от одного из неправославных вероисповеданий, преобладающего в уезде, и от управления земледелия и землеустройства в случаях, когда у означенных учреждений имеется в пределах уезда недвижимость». Временное положение о властных земских учреждениях, статья 9. Уездные земские собрания избирают из своей среды председателя и из лиц, имеющих право быть избираемыми уездными земскими гласными председателя и членов уездной земской управы в количестве по определению самого земского собрания. Властные земские собрания, кроме управы, избирают еще из числа лиц пользующихся правом участия на сельских избирательных сходах и волосные земельные советы, состав и порядок действия коих определяется временным положением о земельных учреждениях от 25 мая 1920 года, а также по одному представителю от волости в уездный земельный совет. Таким образом, дело землеустройства в волости всецело переходит в ведение местного земства Причем и уездное земство принимает участие в земельных делах, но только через председателя уездной земской управы. Последний включается в состав уездного земельного совета. Временное положение о властных земских учреждениях, приложение статьи 25. Так, все земское дело ведаться должно властными и уездными земскими собраниями, которым принадлежит общая распорядительная власть и надзор за исполнительными органами. Властные же и уездные земские управы являются исполнительными земскими органами, на которых лежит подготовка к слушанию земскими собраниями, подлежащих их рассмотрению дел и финансовых смет, непосредственное заведование всем земским хозяйством и ответственное исполнение всех распоряжений – и постановлений земских собраний. С введением волосных земских управ к ним переходят все обязанности прежнего волосного управления. Председатели волосных земских управ пользуются правами волосных старшин. Поэтому сословные волосные правления действительно по общему положению о крестьянах 1861 года упраздняются по мере образования новых учреждений По закону от 15 июля 1920 года. Временное положение. Статья 4. Временное положение уездных земских учреждений. Статьи 1, 14 и 20.